«Тебя не уговаривали выйти за другого?» «Нет, Поль, я сама первая согласилась», отвечала молодая женщина. «Не может быть». От чего же не может быть?» «Но, впрочем, перестанем говорить об этом, Поль. Это была глупость и больше ничего». «А я на днях еще встретил Бахтиярова». Лизавета Васильевна вдруг побледнела. «Разве он здесь?» спросила она, стараясь скрыть внутреннее волнение, но голос ее дрожал, губы слегка посинели. Павел молчал и только внимательно посмотрел на сестру. «Лучше поговорим о тебе», — начала Лизавета Васильевна, стараясь переменить предмет разговора. «Что ты с собой хочешь делать?» Этот вопрос, в свою очередь, смутил Павла. «Не знаю», — Отвечал он после минутного молчания. «Ты думаешь здесь служить? Нет. Так стало быть, ты хочешь уехать? Опять с нами расстаться надолго? Да мне надо бы было ехать. Но, матушка, как ты ее оставишь?» Павел задумался. «Мое положение, — начал он, — очень неприятно. Я думал непременно ехать. Поживи, братец, с нами». «Нельзя, Лиза». Мне бы хотелось поподготовить себя и выдержать на магистра. Ну а потом что? А потом? Потом может быть очень хорошо. Это лучшая для меня дорога. Так поезжай. А матушка? Лизавета Васильевна еще несколько минут ничего не отвечала. Ей может быть сделается лучше, начала она. И ты поедешь. Она тоже к тебе приедет. Разговор этот был прерван приездом перепетуи и Петровны. «Лизонька, друг мой, ты ли это?» — скрикнула она, почти вбежавши в комнату, и бросилась обнимать племянницу. Затем следовало с полдюжины поцелуев, потом радостные слезы. «Давно ли ты, милушка моя, приехала?» — говорила тетка, несколько успокоившись и усаживаясь на диване. Сегодня утром. Ну, слава Богу, слава Богу, что, сестричушка-то, я и не спросила об ней. Матушка заснула, отвечал Павел. Ну, слава Богу, слава Богу, пусть ее почивает. Здравствуй, Паша, я тебя-то и не заметила. Подвинь-ка мне скамеечку под ноги. Этакий какой неловкий, никогда не заметит. Павел подал скамейку. «Погляди-ка на меня, дружочек мой», продолжала перепитуя Петровна, обращаясь к племяннице. «Как ты похорошела, пополнела! Видно, мать моя, не в загоне живешь. Не с прибылью ли уж? Ну что, муженек-то твой? Я его голубчика уж давно не видала». «Он дома остался. Слава Богу, здоров», отвечала Елизавета Васильевна, Целуя у тетки руку. Перепитуя Петровна больше любила племянницу, чем племянника, потому что та была к ней ласквее. «Что, деточки-то твои?» Михаил Николаевич писал, что они просто милашки. «Я завтра их привезу к вам, тетушка». «Непременно привези. Смотри же, одна и не езди». «Паша, полно сидеть букой-то». «Пододвинься, батюшка, к нам, поговори хоть с сестрой-то, ведь, я думаю, лет пять не видались». Мы с ним уж, тетушка, наговорились и наплакались. «Счастье твое, мать моя, а со мной так он не больно говорлив. О чем это с тобой то говорил?» Рассказывал свои обстоятельства. Мне никогда ни слова не говорил. «Какие же его обстоятельства?» «Да скажи, батюшка, хоть что-нибудь. Что ты скрываешь? Что я тебе чужая, что ли? Зла, что ли, я тебе желаю? Я, кажется, ничего тебе не показывала, кроме моего расположения. Грех тебе, Паша. Какие же это обстоятельства?» «Сестра вам лучше расскажет, она знает все», — отвечал Павел с величайшим терпением выслушивавший претензии тетки. Какие же обстоятельства? – спросила снова любопытная Перепетуя Петровна, уже обращаясь к племяннице. Вот видите, тетушка, брату нужно ехать в Москву. Это зачем? Почти вскрикнула Перепетуя Петровна.